Соломон. Соломон встретил Ангелину, когда больше всего нуждался в том, чтобы отдавать любовь. Он выбрал свою профессию осознанно, чтобы лечить души, и сразу почувствовал, что душа Ангелины тоже больна. Но он верил в свои силы, поэтому даже не сомневался, что вылечит и ее. Соломон знал, что Ангелина тоже любила его, но в нем было так сильно желание отдавать, что порой он не замечал ее любовь, а принимал как должное как то, чего просто-напросто не могло не быть. Его мать всегда была холодна по отношению к нему, никогда не обнимала и не принимала его ласки. Поэтому он заглушил в себя эти чувства до поры, пока не поймет, что они кому-то нужны. Ангелина, наоборот, не умела принимать. Когда он впервые прижал Ангелину к себе, почувствовал, что его любовь нужна именно ей, будто бы его ключ подошел к ее замку, за которым она прятала свою душу. Правду говорят, что в психологи идут те, кто сам закопал в себя много психологических травм. Но Соломон пошел дальше. В психиатры. Ангелина пришла в его жизнь в тот самый момент, когда он состоялся в карьере и был готов создать семью. «Извините, вы не могли бы мне помочь? Кажется, я пробила колесо». Соломон ехал на день рождения матери в загородный дом. Дорога была пустой, вот уже несколько километров. А потом он заметил на обочине маленькую черную «Тойоту» и притормозил позади нее. Над открытым багажником стояла девушка, ежесть на неслабом ветру. «Вы пытаетесь найти причину в поломке в багажнике?» — усмехнулся Соломон, выходя из своей машины. Девушка рядом с ним казалась такой же хрупкой, как ее крошка «Тойота» рядом с его джипом. «Я искала там запаску», — пожалуй, плечами девушка, убирая длинные волосы с плеч на спину. «Дайте угадаю». Ее там не оказалось. — подтвердила она. — Соломон. Он протянул ей руку. — Ангелина. Анна слегка коснулась ее, но сразу же спрятала ладони в карман кардигана. — Куда путь держит, Ангелина? Соломон обошел ее машину и убедился, что проблема действительно в спущенном переднем колесе. Родители купили дачу у черта на куличиках и позвали на новоселье. Усмехнулась Ангелина и, скрестив руки, потерла плечи. Соломон быстро снял с себя пиджак и накинул его на плечи девушки. «Мне не холодно», да — запротестовала она. «Подержите, пока я буду цеплять на трос вашу малышку». Так они доехали до тех самых чертовых куличек, где родители обоих приобрели дачи, которые оказались по соседству. Соломон сделал ей предложение на третий день знакомства и говорил, что жалел лишь об этих трех упущенных днях. С детства Соломон был решительным, уверенным в себе и никогда не отдавал того, что принадлежит ему будь это вещь или человек. Не потому, что любил манипулировать и подчинять, а потому, что умел отстаивать и защищать свое. Он будто знал, что только рядом с ним Ангелина будет счастлива. Чувствовал невидимую связь с ней, даже когда находился не рядом. Когда Ангелина сломала запястье во время уборки дома, подвинув комод, который зажал ее кисть, Соломон ощутил тревогу и сорвался с совещания, примчался домой, где уже были ее родители и скорая. Сначала Соломон разозлился, ведь он не заставлял ее работать или заниматься уборкой. Обеспечивал все потребности и исполнял все желания. И она вполне могла заказывать клининговые услуги хоть каждый день, а потом испугался, что мог так нелепо лишиться ее. Он в несколько шагов пересек гостиную и прижал Ангелину к себе. Соломон думал, что оберегает ее от внешнего вмешательства судьбы, а оберегать ее нужно было от себя самой, от тех кошмаров, что мучили ее каждую ночь. «Завтра мы едем к специалисту», — строго предупредил он. Они стояли на кухне с самой разгар ночи. Соломон вновь проснулся от ее криков во сне. Ангелина смотрела на него виновато. «Уже все хорошо». «Уже», — закатил глаза он. «И это ты называешь все хорошо?» «Пожалуйста», — умоляюще простонала она. Соломон налил себе стакан воды из графина на столе и в несколько глотков выпил. Ангелина подошла к нему и прижалась к его груди. Он был на голову выше. Его руки оставались вдоль тела, не обнимая ее. Она же обвела свои вокруг его талии. Он никогда не говорил ей, но всегда млел, когда она сама обнимала. Он боялся за нее. Боялся, что потеряет ее раньше, чем отдаст ей всю свою любовь в ответ. «Ты пугаешь сына?» «Уже все хорошо», — повторила Ангелина. На следующее утро он без ее ведома записал Ангелину к знакомому психотерапевту. Уже который раз ей удавалось сбегать консультации но теперь это было неизбежно. Муж настроен решительно. «Давай я съезжу одна, а вы останетесь дома». Когда они уже сидели в машине, она снова попыталась его переубедить. «Я не пущу тебя за руль», — фыркнул Соломон. «Я возьму такси», — умоляюще смотрела на мужа Ангелина. «Нет», — выдохнул он. Когда машина выезжала из ворота, они молчали. На заднем сидении сын пытался расстегнуть ремень. «Оскар, прекрати!» Ангелина убрала его ручонки от застежки. «Вот уж вредина». «Весь маму», — ответил Соломон. «Как обычно. Все положительное так от тебя взял, а отрицательное так от меня», — недовольно буркнула Ангелина. Соломон рассмеялся. Сын по-прежнему пытался расстегнуть ремень и выбраться из своего кресла. Она то и дело оборачивалась назад, чтобы убедиться, что он все еще пристегнут и все еще сидит в кресле. «Давай остановимся на том, что я снова пропью курс успокоительных», — предложила Ангелина. «Нет, Лина, не остановимся», — Соломон смотрел на дорогу, даже не взглянув на жену. «Твои панические атаки и истерики среди ночи — это уже не то, что можно купировать успокоительными. Затолкать в долгий ящик и оставить там». «Их стало меньше», — попыталась возразить Ангелина, но Соломон посмотрел на нее так, что ей все стало понятно без слов. Она замолчала и уставилась на дорогу, которую застилал сильный туман чертов туман угрыгался соломон ангелина обернулась назад в ту минуту когда сын уже расстегнул ремень безопасности и собрался вылезти из кресла она расстегнула свой и ринулась к сыну оскар соломон хватил ее за локоть лина что ты творишь прорычал он выпустив из рук руль тот стал быстро крутиться потому что соломон не успел сбавить скорость в это мгновение он понял что произойдет что то страшное что то неизбежное В его висках стучало. «Только бы они выжили. Только бы...» Соломон пытался взять контроль над ситуацией, но не мог сфокусироваться на дороге из-за сплошного тумана. То, что машина выскочила на встречную полосу, он понял, когда в глаза ударил яркий свет фар от огромной машины впереди. «Фура!» — выдохнул Соломон, мысленно добавляя. «Только бы они выжили».